и ты там, полегче!» — рявкнул Карамон. «А не то пеняй на себя. Повелительница Китиара велела нам выручить за девку никак не меньше шести серебряных монет. А как мы их выручим, если ты ее исполосуешь?» Драконит призадумался. С одной стороны, Карамон был под арестом. Но с другой стороны, все видели, как обласкала его товарища темная госпожа. Так стоило ли связываться со здоровяком? А вдруг и он тоже пользуется ее милостивым расположением? Поразмыслив, драконида решили, что не стоило. Они грубо подняли тику на ноги и повели пленников дальше. Тасельхов облегченно вздохнул, но тут же на всякий случай покосился на берема, что-то уж очень спокойным тот ему показался. И правда, судя по всему, вечный человек пребывал в каком-то ином мире. Взгляд широко раскрытых глаз был странно неподвижен, челюсть отвисла. Вид у него был самый меньший и полубезумный, но, казалось, никаких каверс от него в ближайшее время ждать не приходилось. Тасс несколько успокоился. Карамон и без подсказки неплохо справлялся со своей ролью, да и Стиг все было в порядке. Срочной помощи не требовалось никому, и Тассельхов принялся с интересом разглядывать храмовый комплекс. Насколько это вообще было возможно, если учесть, что Драконит по-прежнему крепко держал его за шкирку? Кендер, впрочем, скоро пожалел о своем любопытстве. Нерака выглядела именно так, как и следовало выглядеть об древней деревеньке, от века существовавшей ради обслуживания храма, а теперь украшенной еще и палаточным городком, разросшимся точно семейство поганок после дождя. И надо всем этим, подобно каменному стервятнику, высился храм. Его жуткий, непристойно искореженный силуэт господствовал даже над горами на горизонте. Любой, попавший в Нераку, первым долгом обращал взгляд на храм и с этого момента постоянно ощущал его присутствие. Куда бы он ни смотрел, чем бы он ни занимался, храм все время пребывал с ним. Даже ночью, даже во сне. Тасельхов посмотрел на него всего один раз и поспешно отвел глаза. Ему стало холодно и нехорошо. Но все остальное было едва ли не хуже. Поваточный городок наводняли войска. Дракониды и наемники-люди, гоблины и хабгоблины, сновали по загаженным улочкам из пивнушек в публичные дома и обратно. Рабы из числа едва ли не всех раскрина сбивались с ног, обслуживая хозяев и выполняя их самые мерзкие прихоти. А вражные гномы, точно крысы, шастали под ногами в поисках съедобных отбросов. Смарад стоял неимоверный, на ум то и дело приходило бездна. День был в разгаре, но улицы и площади покрывала темная тень, холодная совсем по-ночному. Тасс поднял глаза и увидел летучие цитадели во всем их грозном величии. Они висели прямо над храмом, а вокруг них велись стаи драконов. Поначалу Тасс очень надеялся, что ему удастся таки вырваться и затеряться в толпе. Чему-чему, а этому его не надо было учить. Он видел, как поводил глазами Карамон, верно и великан подумывал о том же. Но пройдя всего несколько кварталов и разглядев цитадели, несшие в небесах свою бессонную стражу, Тасс понял, что о побеге лучше сразу забыть. К такому же решению пришел и Карамон. Тасс видел, как сутулились широкие плечи богатыря. Исполнившись ужаса и отвращения, Тасс вдруг вспомнил о Варане и подумал, ведь ее держали где-то здесь. Эта мысль едва не сокрушила даже его неунывающий кендерский дух. Вокруг был сплошной злой мрак, злой мрак, которого он попросту не мог себе вообразить, который не мог, не имел права существовать на земле. А стражники знай, волокли их вперед, пинками и тычками разгоняясь дороги дерущихся пьяных солдат, и у опять-таки не было ни малейшего шанса передать Карамону на Кастаниса. Но потом случилась неожиданная остановка. Пришлось пропустить колонну войск ее темного величества, маршировавшую по улице. Тех, кто не успевал отскочить прочь, отшвыривали драконицкие офицеры. Самых нерасторопных сбивали с ног и затаптывали. Стражи, ведшие спутников, поспешно прижали их к какой-то полуобрушенной стене и велели стоять на месте, пока не пройдет колонна. Маленького Тасельхофа едва не сплющило между Карамоном и Драконидом, который весьма кстати ослабил хватку, полагая, что даже у Кендера должно было хватить ума оставить мысль о побеге. Тас по-прежнему чувствовал на себе пристальный взгляд его черных змеиных глаз, и все же ему удалось протиснуться поближе к Карамону, так чтобы великан мог услышать его. Чужих ушей Кендер не опасался, слишком громко лязгали по камням сапоги. «Карамон!» — прошептал он. «Слышишь меня, Карамон?» Карамон не повернул головы. Он смотрел прямо перед собой, и лицо у него было каменное. Но Тасс увидел, как дрогнуло века. «Танис сказал, чтобы мы ему верили!» Быстро-быстро зашептал Кендер. «Чтобы не случилось! И еще, чтобы мы продолжали игру!» «Кажется, он именно так выразился!» Карамон нахмурился. «Он говорил по-эльфийски», — торопливо пояснил Тасс. «Знаешь, там было так шумно!» Карамон не переменился в лице, разве только помрачнел еще больше. Тасс передвинулся еще чуть-чуть, вжимаясь в каменную стену прямо за широкой спиной великана. «Этот повелитель драконов», — начал он неуверенно. «Это была Китиара, так?» Карамон не ответил, только сжал зубы, а на шее забилась жилка. Тасс вздохнул и, забыв обо всем, громко спросил. «Но ты ведь веришь ему, Карамон? Веришь, а? Потому что...» И в это время страж Драконит безо всякого предупреждения двинул ему кулаком в зубы. Таз ударился затылком о камень, и, скрученной тошнотворной болью, тихо сполз на землю. Неясная тень склонилась над ним. У Тасельхофа все плыло перед глазами. Не разглядев, кто это был, он приготовился к новому удару. Могучие руки ухватили его за мохнатую курточку и бережно подняли. «Говори уже, не трогайте!» — проворчал Карамон. «Подумаешь, Кендер, эко-важность!» — плюнул Драконит. Марширующая колонна почти миновала их. Карамон поставил таза на зим. Тот изо всех сил пробовал устоять, но мостовая почему-то упорно выскальзывала у него из-под ног. «Я... ты только не сердись, пожалуйста», — услышал он свой собственный заплетающийся голос. «Ноги вот что-то...» Он почувствовал, как его снова поднимают в воздух. Протестующий пискнул и повис на железном плече Карамона точно мешок с мукой. «Этот щенок кое-что знает», — прогудел рядом бас Карамона. — Будем надеяться, что вы не вовсе вышибли ему мозги, а то темная госпожа вас не похвалит. — Мозги? Какие еще у Кендера мозги? — хмыкнул драконит, но таз, даже вися вниз головой, расслышал в голосе монстра нотку неуверенности и испуга. Они двинулись дальше. У таса страшно болела голова, щеку жгло. Он поднес руку к лицу и ощутил на пальцах липкую кровь. Когти драконида глубоко разорвали кожу. В ушах жужжало так, как будто в голове у него свил гнездо целый рой пчел. Мир медленно вращался вокруг Тасса, отчего в животе начинало что-то ворочаться. Да и подпрыгивать вверх-вниз на закованный в лад и спине Карамона тоже было удовольствие еще то. «Ну что, далеко еще?» Тасс чувствовал, как вибрировал в груди низкий голос богатыря. «Гаденыш-то не из легоньких!» Вместо ответа Драконит вытянул длинную костлявую лапу. Огромным усилием, отрешившись от головокружения и от боли, Тасс вывернул шею и посмотрел. Одного единственного взгляда оказалось более чем достаточно. Приближаясь, гигантское здание росло и росло, заполняя не только все поле зрения, но и разум. Таз беспомощно обмяк. Перед глазами у него начал собираться какой-то туман, и он сонно задумался, к чему бы это. Он еще успел расслышать чьи-то слова. «В подземелье! Под храмом ее величества Таксизис, владычицы тьмы!»